Глава 8 Исцеление болезней, являющихся следствием роста и освобождения духа. Телесный дискомфорт на пути духа не болезнь, а признак трансформации. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас и в очередной раз признается вам в любви. Вы любимы. Все и каждый любимый, безусловный божественной любовью, и нет таких причин, по которым вам могло бы быть отказано в любви. Вы слышите? Пожалуйста, не сомневайтесь в том, что вы любимы и достойны любви. Пожалуйста, примите энергии этой любви, они целительны, и тем больше исцеления вы получите от них, чем больше в вас веры и убежденности в том, что вы достойны этого. Сегодня мы будем говорить с вами о том, почему вам порой так трудно бывает на вашем пути просветления и освобождения Духа. А главное, мы будем говорить о том, как избежать этих трудностей или хотя бы свести их к минимуму, а также сократить их продолжительность во времени. Возможно, вы ожидали на пути духа мгновенного исцеления, но его не происходит. Возможно, вы даже чувствуете себя хуже, чем прежде. У вас появляются новые недомогания и обостряются старые. Да, дорогие, пусть вас это не пугает, ведь такое совсем не редкость. Сейчас я хочу сообщить вам утешительную новость. Подобные признаки на самом деле не являются проявлением болезни. Да, это не болезнь. Ваше субъективно ухудшившееся состояние ничем не грозит вам. Даже если вам кажется, что вы умираете, на самом деле это не так. Даже если вы чувствуете себя плохо, и вам не помогают те средства, которые помогали раньше, поверьте, Это не повод для паники, это не болезнь, а типичные признаки трансформации вашего организма, трансформации на телесном уровне, которая неизбежно следует за вашей духовной трансформацией. И все же я хочу дать вам совет не пренебрегать посещением врача в том случае, если вы вдруг почувствовали себя плохо. Первое, что вы должны сделать, это именно обратиться к врачу. Даже если вы уверены, что ваше состояние обусловлено не болезнью, а лишь трансформацией вашего организма, расскажите врачу о своих симптомах. И если вы доверяете этому врачу, а он ставит вам диагноз, подтвержденный объективными медицинскими обследованиями, и назначает вам лечение, пожалуйста, следуйте этому лечению. Но при этом не забывайте и о работе по очищению от диссонансных энергий, которые позволят вам полностью преодолеть болезни. А если врач не может поставить диагноз, и медицинские обследования показывают норму, но вы чувствуете себя плохо, Значит, все, что вам нужно, это проработать диссонансные энергии, чтобы освободиться от них, а также позаботиться о своем теле, помочь своему организму пройти трудные для него периоды. Главное, чтобы вы понимали суть происходящего. Это избавит вас от разочарований, обид, поисков виноватых и самообвинений в том, что вы не можете востребовать полное исцеление на вашем пути к просветлению. Нет виноватых, нет поводов обижаться и разочаровываться. Вы поймете это, когда вникнете в суть происходящего с вами. Давайте остановимся на этом подробнее. Вы, конечно, знаете, что являетесь прекрасным многомерным существом, единым по своей сути, то есть неразделимым на тело и дух, сознание и физическую оболочку. Все ваши части на самом деле не части, а единое целое, в котором все взаимосвязано. Сейчас вы вмещаете в себя больше и больше божественности с каждым днем, и это меняет вас в целом. Ваше тело не может не меняться, потому что ваша божественность – Проявляется на клеточном уровне. Многие века вас учили, что тело не божественно, что заботиться надо о духе, а телом можно пренебрегать. Это не так, дорогие, это глубоко ошибочная точка зрения. Вы вернетесь к своей божественной сути лишь тогда, когда процесс называемый вами просветлением, А хватит не только ваши духовные, тонкие составляющие, но и ваше тело, вплоть до каждой клетки. Вы знаете, то, что с вами происходит, называют еще вознесением. Это, конечно, условное название, потому что на самом деле вы не возноситесь куда-то вверх, на небеса, а создаете небеса там, где вы находитесь, на земле. Вы создаете небеса, мир божественных энергий, внутри себя, соединяя воедино дух и тело, открывая божественность в каждой клетке. Что при этом происходит? Каждая клетка вашего организма перестраивается. Перестраивается и обновляется ваша ДНК. активизируется энергоинформационные составляющие вашей ДНК. О которых еще не знает ваша наука перестройка клеток означает перестройку целых органов и систем к примеру просыпаются и включаются в действие некоторые структуры мозга которые раньше никогда не были активными это заставляет весь организм работать в новом режиме и вы еще удивляетесь Почему вы так часто испытываете дискомфорт, недомогание, обострение заболеваний и появление новых болезненных симптомов? Представьте, что происходит в доме во время ремонта. Все, что лежало на своих местах, оказывается передвинуто на другие места. Все, что было привычно и стабильно, перестает быть таким. Многое из того, что служило вам много лет, оказывается выброшенным на помойку. Вам становится неуютно и дискомфортно, потому что в таком доме нельзя жить. Но вы ведь знаете, что все это делается во благо. Все это делается для того, чтобы потом стало лучше, чем было. И ради этого вы готовы перетерпеть временные неудобства. Нечто похожее. Происходит и в вашем организме. Перестройка, которая осуществляется во благо, всегда связана с временным дискомфортом. Позвольте провести еще одну аналогию, из которой вам будет понятна другая причина вашего дискомфорта. Представьте, что вы делаете уборку в своем жилище. Прежде чем грязь будет полностью выметена, Вы волей-неволей вынуждены перемещать ее с места на место. Вы очищаете какую-то часть помещения, но в другой части в это время становится больше грязи. Предположим, раньше пыль везде лежала ровным слоем, и в этом было равновесие, пусть это равновесие грязи, но все же ситуация была стабильной и привычной. И вдруг это равновесие нарушается. Вся пыль поднимается со своих мест. Вы чихаете и кашляете, но при этом не прекращаете свою работу по очищению. Да-да, дорогие, в вашем организме тоже было равновесие, стабильность. Пусть это стабильность в патологии, но все же вы привыкли к этому состоянию, приспособились к нему и даже не очень замечали те диссонансные энергии, которые до поры до времени лежали спокойно. Но когда вы начали генеральную уборку и подняли пласты диссонансных энергий, словно клубы пыли, патологии, бывшие незаметными, стали явными. Но это не повод прекращать очистительную работу. Напротив, если уж вы ее начали, надо доводить все до конца настройка на программу эталонного здоровья которую хранит ваш дух позволит вам быстро справиться с недомоганиями я дам вам сейчас средство с помощью которого вам легче будет справляться с дискомфортом когда чувствуете что ваше физическое состояние ухудшается вспомните о том что ваше божественное я хранит матрицу вашего идеального здоровья. Это программа-эталон, существующая на уровнях божественных энергий. Вы можете всегда обратиться к этой программе, чтобы активизировать ее действие в каждой клетке. Вы можете обратиться к этой программе, чтобы с ее помощью очиститься от остаточных диссонансных энергий, которые словно клубы пыли поднимаются в вас вследствие работы по очищению. Ощутив в своем теле дискомфорт, соединитесь со своим божественным центром и смотрите на происходящее оттуда. Попросите, чтобы дух показал вам, как ощущается эталонное состояние здоровья. И затем обратитесь к духу с просьбой включить в действие программу эталонного состояния здоровья во всем вашем организме. Предоставьте действовать духу, дорогие. Ваше действие заключается лишь в выражении соответствующего намерения. Выразите намерение восстановить равновесие, очистившись от остаточных диссонансных энергий. И обратившись с такой просьбой к духу, просто прислушайтесь к себе и наблюдайте. Вы обязательно почувствуете установившуюся связь с матрицей эталонного здоровья. Вы почувствуете, как в вашем теле, словно все становится на свои места, происходит очищение, гармонизация и стабилизация, уже не в патологии, а в норме, стабилизация в чистоте и здоровье. Вы можете почувствовать, как энергия струится по вашему телу, омывая и очищая проблемные зоны. Вы почувствуете, что все ваше тело словно стало проточным, потому что чистейшие энергии движутся в нем. Вы почувствуете, как чистота и свет заполняют ваши клетки, а все остаточные диссонансные энергии уходят через стопы в землю. Поблагодарите Дух, поблагодарите небо и землю за проведенную работу. То, что вы таким образом сделаете, будет ничем иным, как процессом самоисцеления, самоисцеления в сотворчестве с Духом. Его суть состоит именно в подстройке к идеальной матрице здоровья, матрице, которую хранит для вас Дух. Вы можете востребовать эту матрицу здоровья в любой момент. Сделайте это, дорогие. Сделайте прямо сейчас. У каждого из вас, слушающего это послание, активна матрица идеального здоровья. И прямо сейчас она готова к действию. Позвольте вашему физическому телу воспринять заложенную в этой матрице программу исцеления. Здесь и сейчас, в пространстве исцеления, когда приоткрыта завеса между измерениями, сделать вам это будет очень просто. Включите своим намерением в действие энергии исцеления и впустите их в свое тело. Исцеление начинается. Пусть оно свершится наилучшим образом для вас. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая слушателям отложить на это время аудиокнигу и включиться в процесс самоисцеления. Автор. Болезни просветления пройдут быстро, если вы будете с любовью и почтением относиться к своему телу. Дорогие, я открою вам простой секрет. Болезни просветления, так можно назвать телесный дискомфорт,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 Нужно ваше теплое, бережное отношение. Вы знаете, что у вашего тела есть свое собственное сознание. Оно есть у каждого органа и даже каждой клетки. Вы можете разговаривать с вашим телом, и оно услышит вас. Оно обязательно откликнется на ваше тепло и заботу. Вы сами мгновенно почувствуете это. Будьте внимательны к проявлениям дискомфорта замечайте их и воспринимайте как сигнал. Вашему телу требуется отдых. Темпы трансформации тела и духа отличаются. Вы летите вперед на крыльях духа, вы жаждете скорейших перемен. Это понятно, дорогие, но вы должны учитывать тот факт, что вы не только дух, но и человек. И ваше тело, может уставать от слишком быстрых перемен. Оно может не успевать за духом, поэтому часто бывает так, что вы делаете очень большую работу по трансформации диссонансных энергий, и поначалу чувствуете себя прекрасно, но уже на следующий день ощущаете недомогание. Или вы чувствуете, как ваш дух воспаряет, соединяясь с самыми высокими вибрациями Божественного Дома и испытываете поистине райское блаженство, но уже на следующий день кажетесь себе выжатым лимоном, и ваше настроение идет на спад. Вы думаете, что делаете что-то не так, в чем-то ошибаетесь, но на самом деле ваша ошибка лишь в том, что вы слишком быстро продвигаетесь и не даете себе отдыха. Возьмите за правило делать перерывы в вашей духовной работе. Продвигайтесь небольшими шажками, а затем давайте себе отдых. Этот отдых нужен, чтобы вы, как человек, могли стабилизироваться на достигнутом духовном уровне. Иногда достаточно одного-двух дней. Максимум недели такого отдыха, чтобы вы стабилизировались, восстановили равновесие и могли двигаться дальше. Чем заполнить это время отдыха? О, дорогие, у вас есть множество чудесных человеческих дел, которые могут доставить вам и вашему духу тоже массу удовольствия. Вы можете двигаться, делать физические упражнения, Вы можете любоваться природой. Вы можете заняться каким-то ремеслом, тем, что делают руками. Вы можете просто гулять, играть с детьми или животными. Вы можете что-нибудь нарисовать или сочинить. Вы можете разложить по полочкам вещи в шкафах или сделать уборку в квартире. Да, дорогие, наведение комфорта в вашем жилище – Процесс аналогичный вашему энергетическому очищению, и о нем тоже нельзя забывать. Дорогие, ваша природа быть духом. Сейчас вы не помните об этом, но на самом деле в вашем божественном доме, в качестве духа, вы проводите гораздо больше времени по земным меркам, чем на земле. Поэтому каждый из вас хорошо знает, что значит быть духом хотя на земле вы забываете об этом. А вот быть существом, сочетающим себе духовную и человеческую природу, вы еще только учитесь. Так не забывайте о том, чтобы заботиться о себе как о человеке, а не только как о духе. Уделяйте внимание телу, и оно ответит вам благодарностью. Уделяйте внимание обычным земным делам, и вы удивитесь тому, что они тоже способны обогатить ваш дух. Избавляйтесь от лишнего, исключите из вашей жизни то, что несет грубые вибрации. И еще об одной причине ваших возможных недомоганий я хочу вам рассказать. По мере вашего движения к вознесению, а точнее к обретению всей полноты вашей божественности в физическом теле, Происходит повышение уровня вибраций не только вашей энергетики, но и ваших клеток. Соответственно, все ваши органы, ткани, весь организм начинает вибрировать на более тонких уровнях. И потому на поступающие извне низкие, грубые вибрации организм начинает реагировать болезненно, ведь его природа изменилась и прежний уровень вибраций стал ему чуждым. Но вы по привычке можете, как и прежде, допускать в себя энергии низких вибраций, например, в виде неподходящей вам пищи, в виде вредных веществ, от которых вы пока не можете себя отучить, или посредством больше неподходящих вам занятий, например, малоподвижных или, наоборот, грубых физических нагрузок. И еще совет. Избавляйтесь от лишнего, от того, что не идет вам во благо, от того, что понижает ваши вибрации, утяжеляет вас и мешает продвигаться к любви и свету Бога. Я говорю и о лишнем имуществе, и о лишних привычках, и о лишних занятиях. Бог Хочет, чтобы вы жили комфортно и обладали всем необходимым, но излишества не приносят пользу, а лишь вредят. Подумайте о том, что вам действительно необходимо, а что навязано рекламой или вашим окружением, или принятыми в вашем обществе нормами жизни. Нужно ли вам все это на самом деле? Делает ли вас... Счастливее — это обилие вещей, продуктов, развлечений. Не будет ли ваша жизнь чище и возвышеннее, если вы избавитесь от большей части этих кажущихся необходимыми, а на самом деле лишних атрибутов вашей жизни? И снова и снова я призываю вас, будьте внимательны к своему организму. Спросите его, какая пища, какие напитки ему больше подходят. Спросите его, какого рода физические нагрузки, какого рода занятия ему теперь нужны. Может быть, вы откроете для себя, что хотите танцевать или петь. Может быть, вы решите, что надо сменить вид деятельности и образ жизни. Подумайте о том, каких еще перемен в вашей жизни требуют ваши возросшие вибрации. Спрашивайте совета у духа и согласовывайте с ним все перемены. И помните, если перемены инициирует дух, то они проходят очень легко, перед вами буквально сами собой открываются нужные двери, и дух подталкивает вас войти в них. Дорогие, перемены происходят на всех уровнях вашего существа, меняется все сознание мысли и чувства тело образ жизни но это всегда благие перемены ибо дух направляет вас только к хорошему к тому что послужит вашему наивысшему благу не бойтесь этих перемен открывайтесь им навстречу и тогда ваши энергии будут чистыми и проточными сбалансированными и гармоничными что бы ни происходило вокруг. Ваша Божественная семья всегда с вами и всегда готова помочь в этих благих переменах. С любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации для восстановления равновесия духа и тела. Эти аффирмации нужно произносить вслух, глядя в глаза своему отражению в зеркале,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 Упражнение 2. Разговор с клетками. Это упражнение нужно выполнять не только тогда, когда вы плохо себя чувствуете или что-нибудь болит, но и при хорошем самочувствии для профилактики и предотвращения возникновения физического дискомфорта. Особенно полезно выполнять его вечером, лежа в кровати, перед тем, как заснуть. Таким образом, вы зададите своему организму программу оздоровления на клеточном уровне, которая будет действовать всю ночь, пока вы спите. Позаботьтесь, чтобы вам никто не помешал. Устройтесь в удобной позе, закройте глаза. Мысленно соединитесь со своим божественным центром. Окиньте внутренним взором все свое тело, будто бы со стороны. Затем представьте, что вы проникаете на клеточный уровень своего тела. Это выход на другой уровень материального мира, в другое измерение, как будто вы ныряете в глубину самого себя, своего внутреннего пространства. Мысленно направьте этому внутреннему пространству свет и любовь Бога. Представьте, как это пространство – Освещается мягким, золотисто-желтым сиянием. Мысленно поприветствуйте свои клетки и пожелайте им здоровья. Затем начните мысленный диалог с клетками. Примерно так. «Дорогие мои клетки, я вас очень люблю и желаю вам здоровья. Как вы себя чувствуете? В чем нуждаетесь? Какая забота вам нужна? Дорогие мои клетки, Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили, мы с вами одно целое, мы с вами одно целое, и мы одно целое с Духом. Дух бессмертен, Дух совершенен, Дух обладает идеальным здоровьем, и я хочу, чтобы сейчас вы приняли в себя все эти свойства и качества Духа. Я хочу, чтобы вы соединились в единое целое с Духом и преобразились по его образу и подобию. Представьте, что ваши клетки засияли изнутри мягким и теплым светом, светом божественности, светом здоровья. Мысленно растворитесь в этом свете, дышите легким, неслышным, спокойным дыханием. Очень хорошо, если вы заснете в этом состоянии. Обратите внимание, В ответ на ваши вопросы о том, что нужно вашим клеткам, вам будут приходить ответы в том или ином виде. Ответы могут прийти во сне. Ответы могут прийти в виде ваших собственных мыслей о том, что вам нужно предпринять для улучшения своего здоровья, какие принять лекарственные средства, какой пищи отдать предпочтение и так далее. Не удивляйтесь, если вам вдруг внезапно захочется уделить больше времени прогулкам, заняться физкультурой или провести время на природе. Это тоже способ, каким ваши клетки дают знать о своих потребностях. Обязательно найдите возможность делать то, что хочется вашим клеткам. Это способ исцелиться от имеющихся болезней и предотвратить Новые. Выполняйте это упражнение почаще. Сам факт вашего разговора с клетками повышает их способность к самоисцелению и предотвращает поражение и заболевание клеток.